Я глядел всю троицу, но вот этот будет у нас длинным, этот, соответственно, худым, а тот синяком нарыли, сизым. А чухались уже вроде бы, пора и поговорить. — Ну? — Что «ну»? — Это длинный. — Невежливый какой. Ну — Ну-ну, не я первый начал.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 Ты, милок, когда врать будешь, подпрыгивай. Для разговора со мной два ствола не ненадобно. Я вот, весь открытый и на виду. А ты кто? Обзавись, тогда, может, и поговорим. Троица переглянулась. Видимо, на этот случай у них домашних заготовок не было. Молчим. И правильно. Потому как никого из местных деловых...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 Так, ну, на подпольщиков они похожи, как баран на весло. Почему? Да сытые они. Город под немцем уже, почитай, месяца два, а по их мордам и не скажешь, что на живут. Значит, кто? Значит, жрут они сытно. А кто у нас сейчас жрет? Да и пахнет от них сигаретами, а не простым табаком. Где берут? Так, ну-ка, подпустим им шпилечку. Ну, а если ты советская власть, Нафиг ты меня тут караулю. Ну, сказали же тебе, поговорить надо было. Вступил в разговор Сизый. Неясно, что ли, разъяснять надо. Так, и это тоже грубьям. Мало тебе синяка нарыли. Ну, получи ты.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 И даже нужно, он враг явный и очевидный. Я вот сейчас что сделаю. Сам об вас рук морать не буду. Не помасьте это мне. А вот на улицу вас вытащу, да посередки и разложу. Тут скоро патруль полицейский пойдет. Кстати, о патруле где он? Патруль тут все время ошивается. Склад стережет. Я, кстати, и сегодня его не видел, а раньше бывало и здоровались. Вот и будет ему подарочек, а не власть. Вот пускай у них голова и болит. Кто вы такие? Тем более уже полчаса, как комендантский час наступил, а пропусков у вас нету. А они не боятся, даже расслабились. Значит, что? Не будет патруля или...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 Из деловых один я. Они так потом пристали. — Кого в Минске знаешь? — Интересно, как я его проверю, если соврет? — Васек, заячья губа. — Колян, лекарь. — Не слышал про таких. Сидел я. В зону вести не очень быстро идут.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 — Говорит, я сам пустой, а этот взятки гребет лопатой. Ну, — положи мне лопатой, но грибу, как и все в нашей конторе, похоже. — Может быть, ты это видел? — протянул я к нему руки. — Похож я на фраера. — И как я все это ночью-то рассмотрю? — Мы тебя днем только издали пошли.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 Раньше вон ходили, и ничего, они не весь город пасут, только центр, да и склады на станции».